Москва, 1935 год. Буллит собирался сделать весенний бал в посольстве событием, которое запомнится москвичам надолго. Он хотел удивить, поразить, восхитить всех и собирался приложить для этого немало усилий. Подготовку к балу он поручил своему помощнику Чарльзу Тейеру, молодому восторженному человеку, который с энтузиазмом взялся за это дело. Вопросов было много, а времени мало. И сразу возникла проблема с озеленением. Нужно было сделать к празднику зеленеющие березки и зеленую лужайку. Но вскоре подсказали правильное решение – воткнуть березы в мокрый войлок. И все получилось. К празднику были готовы распустившиеся деревца. По крайней мере, с этой стороны справились – Насчет зверей было сложнее. Буллик помнил, как эффектно перед Новым Годом выглядели три морских льва, предоставленные уголком Дурова вместе с самим дрессировщиком. Черные львы среди белых колонн на задних ластах – это было еще то зрелище. Но в конце концов все превратилось в настоящий конфуз – Дрессировщик оказался подвержен Бахусу и быстро отрубился, чем и воспользовались его подопечные. Они вырвались на свободу и принялись бегать по посольству, хулиганя и увертываясь от швабр, с помощью которых их пытались призвать к порядку. Выход был найден с трудом. Утихомирить морских львов удалось благодаря сковородке с рыбой, сыгравшей роль ловушки. Иначе расшалившихся морских львов было не поймать. Ирен Уайли был предложен вариант с козочками. Наконец остановились на горных козочках и специально для них оборудовали вольер. Но Рени этого показалось мало. В голову пришла мысль о медвежатах. Их нашли в московском зоопарке милых зверюшек, которых также поместили в специальное место. По замыслу на балу должно было быть много цветов. Но весна в Москве запаздывала, и цветы не распускались. Попробовали заказать цветы на Кавказе, но там тоже подвела погода. Пришлось обратиться к голландским мастерам, но они не так поняли заказ и доставили тюльпаны не в горшках, как было оговорено, а срезанными. Но их вовремя поставили в воду, и до конца праздника они выглядели свежими. Ирен предложила покрыть пол в большом танцевальном зале стеклом, сделать там аквариум и на нем танцевать. Эта идея была сразу отвергнута, слишком хлопотно, хотя замысел был красив. Было еще принято решение для оживления обстановки пустить под потолком птичек, предварительно натянув сетку, выкрашенную золотой краской. Однако птички... Были слишком миниатюрными и грозились выскользнуть в любой момент из ячеек сетки. А то всего голова шла кругом, и все нужно было предусмотреть, и пригласительные. В тайне будет надеялся, что приедет сам. Почему бы Сталину не посетить этот праздник, который всем запомнится надолго? Европа шла к войне. Это было ясно, но никто не хотел задумываться над этим всерьез. Никому это не было нужно. Все прятали голову в песок и делали вид, что ничего не происходит. Между тем, в марте Гитлер опубликовал закон о введении в Германии всеобщей воинской повинности. В Америке, напротив, расписались в собственном миролюбии. В присутствии президента Рузвельта был подписан пакт Рериха. Договор об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников. Символом пакта стало Знамя Мира. Все это хорошо, но Америка должна взять на себя исключительную роль, не дать развязаться новой мировой войне. Она ведет себя слишком пассивно. Рузвельт не прислушивается к нему, и зачем тогда его письма? Буллет ощущал раздражение, которое старался гасить. И к чему все это? «Плохо скажется на дочери».